Глава 26. Сидя на скамейке в Центральном парке 27 июня, Ларри Андервуд вспоминал о чемпионате США по бейсболу 5 лет назад. Вспоминать о нем было приятно, потому что, как казалось, теперь Ларри, именно тогда он был в последний раз совершенно счастлив, в отличном физическом состоянии и с ясной головой. Это было как раз после ссоры с Руди. Чертовски неприятная вышла ситуация. И если он когда-нибудь снова встретит Руди, «Никогда», — подумал он со вздохом, «то обязательно извиниться. Он опустится на землю и поцелует башмаки Руди, если только тому станет от этого легче». Они отправились через всю страну на страдающем одышкой старом Меркурий, у которого в Амахе полетела коробка передачи. С тех пор им пришлось работать недельки-две, потом автостопом пробираться какое-то время дальше на запад, потом снова работать и снова ехать автостопом. Как-то они нанялись на ферму в западном Небраске, а однажды вечером Ларри проиграл в покер 60 долларов. На следующий день ему пришлось попросить у Руди взаймы. Через месяц они оказались в Лос-Анджелесе, И Ларри первым нашел работу, если только можно назвать работой мытье тарелок за мизерную плату. Однажды вечером, недели через три, Руди напомнила долги Он сказал, что встретил парня, который порекомендовал ему действительно хорошее бюро по трудоустройству. Работа гарантируется, но плата составляет 25 долларов. Именно столько Руди одолжил Ларри после его проигрыша. «В обычной ситуации, — сказал Руди, — я не стал бы напоминать, но...» Ларри запротестовал и сказал, что уже вернул долг, а не квиты. Если Руди нужен четвертной, окей, но он надеется, что Руди не заставит его дважды уплачивать один и тот же долг. Руди сказал, что ему не нужны подарки, он хочет получить назад свои деньги, и россказни Ларри его не слишком-то интересуют. «Боже мой!» — воскликнул Ларри, пытаясь добродушно рассмеяться. «Никогда не думал, что надо требовать от тебя расписку. Теперь я вижу, что ошибался». Дело чуть не дошло до драки. В конце концов, лицо Руди налилось кровью. «В этом весь ты, Ларри!» — закричал он. «Вся твоя сущность! Я получил хороший урок! Пошел нахер, Ларри!» Руди пошел к выходу. Ларри последовал за ним на лестницу, доставая бумажник из заднего кармана. В секретном отделении за фотографиями лежали аккуратно сложенные три десятки. Он швырнул их вслед Руди. «Давай, лживый сукин сын, бери, бери эти чертовы деньги!» руги хлопнул дверью и ушел в ночь, так ни разу и не оглянувшись. Тяжело дыша, Ларри стоял на лестнице. Примерно через минуту он огляделся в поисках своих десяток, подобрал их и положил обратно в бумажник. Время от времени, вспоминая об этом случае, Ларри все больше и больше убеждался в том, что Руди прав. Когда Руди напомнил ему о четвертном, все внутри Ларри сжалось. Его мозг вычел 25 из 30 и сделал вывод. Останется только 5 долларов. Стало быть, ты уже заплатил ему. Не помню точно, когда это было. Но это было. И больше обсуждать тут нечего. Ларри остался один в городе. У него не было друзей, и он не пытался даже познакомиться с теми, кто работал вместе с ним в кафе. Дело было в том, что он был абсолютно уверен, что никто, начиная с шефа-повара с плохим характером и кончая официантками, виляющими задницами и жующими жвачку, не мог сравниться с ним, Ларри Андервудом, которого вскоре ждет успех. Страдая от одиночества в мире сплошных болванов, он чувствовал себя как побитая собака. Он уже начал подумывать о том, чтобы вернуться в Нью-Йорк, так и поступил бы, если бы не Ивонна. Он познакомился с Ивонной Ветерлен в кинотеатре, расположенном в двух кварталах от клуба, в котором она работала танцовщицей. После фильма она начала плакать, так как обнаружила, что пропала ее сумочка с деньгами и документами. Хотя лари был уверен, что сумочку стащили, он, тем не менее, помог ей в поисках. И чудо свершилось. Он нашел сумочку в трех рядах от ее места в тот момент, когда они уже почти отчаялись. Она обняла его со слезами благодарности на глазах. Они стали встречаться. Меньше, чем через две недели встречи, стали постоянными. Ларри нашел себе работу получше, клерком в книжном магазине. Потом они переехали в одну квартиру, и для Ларри все изменилось. Отчасти из-за того, что наконец-то у него появился свой дом, настоящий дом, за который он вносил половину квартирной платы. Ему нравилось просыпаться иногда ночью, ощущать рядом тело и вонны, и вновь соскальзывать в глубокий праведный сон. Орудия Марксе не вспоминал. Они прожили вместе 14 месяцев. Это было прекрасное время, за исключением последних шести недель или около того, когда Ивонна показала себя редкостной сучкой. Завершающим событием этого этапа жизни оказался для Ларри чемпионат США по бейсболу. В те дни после работы в книжном магазине он отправлялся домой... к Джонни Макколу и двум его друзьям. По вечерам они пытались сочинять свою музыку и играть старые вещи типа «Никто кроме меня».